Глава тридцатая Следующим утром мы вновь отправились искать друга Падди, который звался Чумарем, а зарабатывал как Скивер, рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Падди не существовало. Туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Ламбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной.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 Беседуя со мной и падя на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла. Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова. «Ах, я-то, что говорится, скривер серьезный, не чиркаю мелками, как шкалеры на досках, вроде разных тут. Цвет кладут натурально, по-живописному, дерут только за калера, драные, больно дорого и особо закорминные». «К вечеру краски и скрошишь э, на семь бобов, на два уж точно. Главным делом я по карикатуре, политика, там, знаешь, крикет, все такое. Гляди сюда!» Он показал мне свой блокнот. верховные в полном комплекте, портретность прямо с газет рисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, как бы он слону под брюха, уперся». На слоне буквами внешний долг, а внизу надпись Поднимет ли? Усек? Кого захочешь в карикатуру ставь, только чтоб не социалистом в масть по полиция гоняет. Раз вот изобразил удав, в который капитал, живет кролика, который труд. Скоро пришлепал коп, глянул, и мне стирай мазню, вперед поберегись. Ну что сделать, настер, у копов власть? как по берушку тебя прихватывать. С ними молчи, не вяжись. Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием. Ага, какой сезон, смотря. Без дождя под субботу и на выходных так три жвача возьму. народ знаешь, в пятницу с получкой. А льет, если, так вовсе не ходи. Краску в момент до да, камня смоет. На круг прикинуть выйдет эдак в неделю фунт. Зимой-то много не наработаешь, когда, конечно, день грибца или там кубок финальный, наскребаешь в полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще колопнуть публику требуется. Будешь как пень сидеть, глазами хлопать, баба, не соберешь. Обычный краб кидают по полпений, а и то не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую-то мелочь тебе не дать. А приманить их самый правильный крючок — это картину всю подрисовывать. Им интересно, что ты красишь, ну встанут и пялятся. Прокол, что только ты к ним с шапкой команды научок. Для верности бы козырной нужен. Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе тихорицей. И вдруг кипчонку с головы дёрка. Судари, пожалте! Ему же деваться некуда, между двух огней. А, на краб от шика блеска, не надейся. Главный краб от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне епошки полшилинга раскинули. Чёрные крапают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты драные, как наш английский человек. А ещё вот что. — Монеты сразу прячь. Ну, пенс какой может, оставь в шапки. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо, хватит, мол, с тебя. Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя «хильками вареными». Между тем рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу. Корпоративно установленный минимум между точками двадцать метров.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 Вроде как обучили мальца птичку с газеты складывали. Навалом здесь таких шастают, норовят идеи мои стивилить. А мне чё? Им, полудуркам, своего ни хрена в мозги не стукнет. Так что я всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность.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 Он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял. Я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, Чумарь махнул посохом вверх. — Гляди, альдебаран Баранта, цвет горит. Прям апельсином ем полыхает. Восхищался Чумарь, как заправский критик на вернисаже. он изумил меня пришлось сознаться что я ведать не ведаю где этот альде да и каких либо различий в цвете звезды сих пор не усматривал несколько огорченный моим невежеством чумарь дал водный урок астрономии с показом основных созвездий я не переставая удивляться сказал ему у вас однако большие знания о звездах не особо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 Именно это и настигает большинство. Конечно, вон на паде погляди. Готов уже. Лишь бы за даром чайку словить, а грызок выклинчить. Одна дорожка почти всем им, кисляй драны. Но тебе что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускает даже весь век бродяг.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 Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого тряпья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки денег. Одетый, подобно остальной уличной голе, он, однако, носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. Воротничок, годичного употребления или даже постарше, разъезжался.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 Самого себя он ценил классом выше обычной нищей братьев этих, по его словам, жалких червей, не способных даже блести достойную неблагодарность. Чумарь неплохо говорил по-французски, прочел некоторые романы Золя, все пьесы Шекспира, путешествие Гулливера» и множество эссе. Умел ярко пересказать памятные впечатления. Так, разговаривая о похоронах, Спросил меня. А, видал когда-нибудь, как э, трупы жгут? Я-то видал. В Индии положили кофея старого на костер. Через секунду я прям чуть-чуть шкуры не выскочил, <как>, как он пошел копытами брыкать. Мускул в нем просто от огня спекся. Все равно, блин, отворотило меня. Ну, малость еще дед покорежился, там, вроде угря <как> на сковородке. а после брюха затрещало и пфф, взорвалось, жахнуло так, что за полсотни ярдов оглохнешь. Я с того балагана крематорий не признаю. Или вот из его рассказа про свой несчастный случай. «Доктор мне говорит, пришибла тебя сударь на одну ногу, и уж удача твоя драная, что не на убе».